посвящается до уши Верни. Семья Казалет, ее родственники и домочадцы. Уильям Казалет, Брик. Кити Дюши, его жена. Рэйчел, их незамужняя дочь. Хью Казалет, старший сын. сибил его жена. Полли, Саймон, Уильям, уилс их дети. Эдвард Казалет, второй сын. Вилли, его жена. Луиза, Тедди, Лидия, их дети. Руперт Казалет, третий сын. Зоуи, его вторая жена, первая, Изобелл, скончалась родами Невилла. Клариса, Клэри, Невилл, дети Руперта и Изобелл. Джессика Кассл, сестра Вилли, Рэймонд, ее муж, Анжела, Кристофер, Нора, Джуди, их дети, Миссис Крипс, кухарка, Айлин, старшая горничная, Пегги и Берта, горничные. Доти, судомойка, Томбридж, шофер, Макл Пайн, садовник, Рен, конюх, Билли, подручный садовника няня инге горничная немка эмили кухарка филис старшая горничная эдна горничная няня бракин шофер эдди паденщица в загородном доме элен няня